Когда приходит полиция, они сразу понимают, между искалеченным мужчиной и избитой женщиной может быть связь. И мне приходится лгать им. Ты считаешь это правильно? Так что нравится тебе или нет, но я сообщница. Ты и втянул меня в это, и тебе не хватает порядочности сказать мне правду. Я думаю прежде всего о твоей безопасности. «Ты уверен, что так оно и есть, Наб?» — снова качает головой Элли. «О чем ты говоришь?» «Может быть, ты меня не предупредил, потому что я бы тебя остановила?» «Или потому что знал, ты поступаешь плохо?» «Я открыла приют для того, чтобы помогать пострадавшим, а не устраивать самосуд над теми, кто стал причиной их страдания». «Ты тут ни при чем, — повторяю я.» — Решение принимаю я. — Мы все принимаем решение. Ее голос звучит теперь тише. — Ты принял решение. Трей заслуживает избиения. — Я приняла решение сдержать слово, которое дала Мауре. Я мотаю головой, а мой телефон звонит снова. Опять Оги. Ты не можешь скрывать это от меня, Элли. — Забудь об этом, — бросает она. — Что? Ты не сказал мне о чтобы защитить меня. И? И, может быть, я делаю то же для тебя. Телефон продолжает звонить. Я должен ответить. Я подношу трубку к уху, а Элли садится в машину. Я хочу помешать ей, но тут замечаю, что в дверях стоит Боб и наблюдает за мной с недоуменным выражением лица. Придется подождать. «Что?» — кричу я в телефон. Я наконец связался с Энди Ривзом, сообщает мне Оге. Сельскохозяйственный командир военной базы. Ну, ты знаешь, таверну ржавый гость? Это такой дешевый бар в Хакенсаке. Прежде был такой, Он будет ждать тебя там через час. Глава 20. Я делаю копию видео самым не технологичным, зато самым простым способом. Просто проигрываю пленку на маленьком экране камеры и включаю запись на моем смартфоне. Качество не такое ужасное, как я опасался. Но и никаких кинематографических призов я за это не получу. Загружаю копию видео на мое облако, а потом для гарантии отправляю копию на один из моих электронных адресов. Послать ли копию еще кому-нибудь? Для вязчей надежности. Вопрос только кому. Может быть, Дэвиду Рейниу? Но вдруг его выследят. Да, я чрезмерно осторожен и не хочу подвергать его опасности. Элли, я не могу отправить копию по той же причине. Кроме того, я должен все обдумать. Мне необходимо решить, каким будет мой следующий шаг. Очевидный ответ — Оги. Но опять же... Хочу ли я отправить на его компьютер копию без всякого предостережения? Я звоню Оге. — Ты еще не в ржавом гвозде? — спрашивает Оге. — Еду. Я посылаю вам видео. Я рассказываю ему о приходе ко мне Дэвида Рейнева и все остальное. Оге молчит. Я заканчиваю и спрашиваю, слышит ли он меня. — Не отправляй мне на работу, — предупреждает он. — Хорошо. У тебя есть адрес моего личного ящика? — Есть. Отправь туда. Наступает долгая пауза, потом Оги откашливается и спрашивает. — Даяна, ты сказал... — Ее нет на пленке? — Я всегда слышу изменения в его голосе, когда он произносит имя Даяны. — Я потерял тебя, Лео, брата, близнеца. Ужасно, конечно. Но Оги потерял единственного ребенка. Каждый раз, когда он произносит имя Даяны, голос его мучительно хрипит, словно кто-то молотит его кулаками, когда он говорит. Каждый слог отзывается новой болью. Я не видел и не слышал Даяны, отвечаю я. Но качество пленки оставляет желать лучшего. Может, вы найдете что-то, чего я не заметил. Я по-прежнему думаю, что ты идешь ложным путем. Я несколько секунд размышляю над его словами. И я тоже. И что? Выбора у меня сейчас нет. Поэтому я останусь на этом пути, посмотрю, куда он выведет. Похоже на план. Хотя и не лучший. Да, не лучший, соглашается Оги. Что вы сказали Энди Ривсу, спрашиваю я. А тебе? — О причинах моего желания встретиться. — Ни слова. А что я мог сказать? Я и сам не знаю. — Это часть моего плана, — говорю я. Того, что не лучшее, Но лучше, чем вообще никакого, наверное. Я посмотрю запись, позвоню тебе, если увижу что-нибудь. Ржавый гвоздь отремонтировали, покрыли виниловым сайдингом кедрового оттенка, поставили красного цвета дверь. Я паркуюсь. Слева и справа желтый Ford Mustang с номером Чердерс и некий гибрид автобуса и фургона с надписью на борту «Дом престарелых округа Берген». Не знаю, что имел в виду Оги, когда говорил, что заведение прежде было дешевым баром. Снаружи он, на мой взгляд, таким и остался. Единственное изменение, которое я замечаю, это длинный пандус для кресел каталог. Раньше его не было. Я поднимаюсь по ступенькам, открываю тяжелую красную дверь. Первое, что бросается в глаза, клиенты-заведения в возрасте. Весьма солидно в возрасте, по моей прикидке, в среднем около восьмидесяти. Вероятно, их привезли из дома престарелых. Занятно. Старики совершают коллективные вылазки в супермаркеты, на ипподромы, в казино. Так почему не в таверны? Второе, что я вижу. В середине зала претенциозный белый рояль с сербристой окантовкой. Вещь, которую сам Либерачи назвал бы слишком кричащей. И вазой для чаевых. Примечание либирачий американский пианист, певец и шоумен в 1950-е, 1970-е годы самый высокооплачиваемый артист в мире. Конец примечания. Так и представляю себе концерт Билли Джоэла, и чуть ли не воочию вижу писателей из агентства недвижимости Марика Дэви, которые нянчат стаканчики с виски в руках. Примечание. Билли Джоэл, американский автор-исполнитель песен и пианист. В песне Джоэла «Пианист» есть строка. Пол – настоящий писатель из агентства по продаже недвижимости. Пол и Дэви – персонажи этой песни. Конец примечания. Но никого, подпадающего под эти описания, я не вижу. Зато вижу множество ходунков, тростей и кресел-каталог.